какой-то миг мир Мазепы рухнул, оказавшись воздушным замком. В дальнейшем ему еще несколько раз предстояло начинать все заново, оказываясь на грани гибели. Каждый раз он мужественно держал удар судьбы и находил в себе силы, чтобы начать сначала. Но, наверное, тогда, в первый раз, в двадцать четыре года, было особенно тяжело. Неожиданно, откровенно и жёстко ему дали понять, что в Польше он всегда будет только казаком схизматиком, человеком второго сорта, без права претендовать на многое. А для казаков он был ляхом, никому неизвестным и никому не нужным. Все его знания языков, европейское образование и незаурядный ум ничего не значили. И теперь в двадцать четыре года после долгих лет упорных занятий и трудов надо было начинать все сначала, если его не устраивала роль середнячка, покорно сносящего все удара окружающих. Мазепа делает непростой, но верный выбор. Он остается на Украине. Он понял, что здесь он свой, казак, хотя и неизвестный. А в Польше он тоже казак, и значит, чужой. Но всю свою долгую жизнь он сохранит неприязненное отношение к шляхетской республике, не сумевшей оценить его по достоинству, и будет с тайным удовольствием наблюдать начало падения речи посполитой. После неудачного пребывания у тетере, во время похода поляков на левобережье, сообщает летопись Величка, Мазепа отклонился от королевской службы и остался при своём отце. Тут нельзя забывать о связях Степана Мазепы с Иваном Выговским, который выходит в 1663 году из тени небытия и возглавляет старшинский заговор на Правобережной Украине, направленный против Польши. В этом заговоре принимали участие такие выдающиеся деятели Украины, как Иван Багун, он возглавлял заговор среди казаков бывших при короля, Пётр Дорошенко, Стафий Гоголь, Михаил Ханенко, митрополит Иосиф Тукальский и многие другие. Вполне вероятно, что Степан Мазепа тоже не остался в стороне от этих событий, тем более что их эпицентр был в районе Белой церкви, недалеко от родового гнезда Мазеп. Заговор потерпел неудачу. Выговский и Багун были казнены, многие арестованы. В этой обстановке, в условиях начавшегося восстания на Правобережье, Мазепа и остаётся на Украине. К тому же, в 1665 году умирает его отец, и в 1666 году Дорошенко заключает союз с Турцией, направленный против поляков. В 1667 году умирает королева Мария Людовика, а в 1668 году отрекается от престола Ян Казимир. Украина уже никогда добровольно не будет с Польшей И только на белом коне победителя вступит Мазепа в польские земли. Делая свой выбор в пользу казаков, что вообще это было естественным следованием семейным традициям, Мазепа поставил себя в непростую ситуацию. У него были молодость, силы и военные навыки, неплохой багаж, чтобы начинать карьеру в войске запорожском. Жан Балюс отмечал его большую военную отвагу. Но силы и ловкости было явно недостаточно, чтобы добиться желаемого. С его честолюбием и амбициями такой путь был слишком долгим и уязвимым. И Мазепа принял решение, сразу менявшее его статус. Примерно в 1668 году, Он женился на вдове Ганне Фредерикевич, старшей его по возрасту, имевшей двух детей. Главным достоинством Ганны были её родственные связи. Её отец, Семён Половец, был знаменитым казацким старшиной, полковником Белоцерковским ещё при Богдане Хмельницком. В конце 60-х годов XVII века он имел звания генерального Исаула, а затем и судьи у Петра Дорошенко. Первый муж Ганны, он погиб около 1665 года, Самуил Фредрикевич был белоцерковским полковником у Тетери, а затем у Опары. Родная сестра Ганны была замужем за Дорошенко. Таким образом, благодаря своей женитьбе Мазепа сразу становился близким и доверенным человеком в окружении гетмана Дорошенко. Это лишний раз доказывает, что на прошлом Мазепы не было никакого пятна позора в стиле Роской Знепасика. Можно не сомневаться, что в противном случае ему бы не позволили породниться с казацкой элитой Правобережья. Конечно, ни о каком бурном романе с Фредерикевич, по крайней мере, со стороны Мазепы, речи не шло. На лицо брак по расчёту. Поступок, безусловно, свидетельствующий о честолюбии нашего героя и о его страстном желании сделать карьеру. Впрочем, вряд ли в истории были политические или военные деятели, лишённые честолюбия. Но с другой стороны, брак Мозепы доказывает, что вопреки шаблону, использующемуся в определённого рода литературе, он совершенно сознательно сделал свой казацкий выбор, порвав все нити, связывавшие его с Варшавой. Следует отметить ещё один момент. Именно в течение этих нескольких непростых лет Мазепа превратился из вспыльчивого и заносчивого юнца, который хватался за саблю в приемной короля и решался отправиться к гетману с регалиями власти, в того Мазепу, который так и остался для историков загадкой, скрытного, не доверяющего никому, сдержанного на эмоции и держащего за семью печатями свои мечты и планы. Только обладая огромной силой воли и необыкновенной целеустремлённостью, он мог совершить это превращение, позволившее ему стать успешным дипломатом и политиком. Весьма показательный два независимых ход за во людей, хорошо лично знавших впоследствии Мазепу. Орлик писал: От спокойного Мазепы научился я что когда в свою очередь нужно высказать свое мнение, то нередко бывает лучше совсем промолчать. А Жан Балюс отмечал, что когда Мазепа разговаривает, то больше любит молчать и слушать других. Он принадлежит к тем людям, что предпочитают или вообще молчать, или говорить и не сказать. И это при том, что... Что Мозепа оставался надменным гордецом, способным на безудержную страсть, не лишённым честолюбия и не безразличным к внешним атрибутам своей власти. За нарочитым самоуничижением перед российскими временщиками скрывался блестящий ум и сознание собственного превосходства. За холодной расчётливостью карьериста пылкий романтизм человека, верящего в свои идеалы. Многие негативно оценивают эту двойственность Мазепы, считая его лицемером. Но разве мог другой человек вырвать Украину из хаоса руины и находить компромиссы с противоборствующими лагерями, строить и создавать, побеждать и объединять? История отвечает однозначно. Сделать это смог тот, только мазепа